Глава 18 Билет. Порталы привели нас на площадь, и я тут же поёжился. Мы пробыли в тропиках порядка суток, и теперь, оказавшись в замке посреди снегов, вновь ощущали минусовую температуру. Пришлось достать из пространственного кармана, сшитое Мариной, пальто, и в котором я ходил раньше. Слишком уж резко ощущался этот переход из одной зоны в другую, что я даже в пальто чувствовал, что замерзаю. Артемида поступила точно так же, только у нее в кармане также хранилась еще и верхняя одежда Марины. Они тоже не спешили выкидывать вещи, догадываясь, что все равно в итоге вернутся в эти заснеженные земли. «Второе испытание позади», — вздохнула Чехова и не особо радостно улыбнулась. «Готов получать награду? Вряд ли у кого-то будет больше очков, чем у тебя». Я лишь дернул щекой на это высказывание. «В бездну эту награду!» «Лучше бы дали возможность нам всем вернуться в наш мир и покончить с безумием, что тут творится». «Эй!» — окликнули меня. Обернувшись, я рефлекторно поймал брошенное мне костяное копье. «Это твое! Я тебе не оруженосец, знаешь ли!» Дреймас хмыкнул и зашагал чуть в сторону, а я тем временем взглянул на зажатый в руке трофей. По правде говоря, несмотря на полученный навык, прикасаться к этой штуке не слишком-то хотелось. я был бы даже рад остань с я оружие там, но раз уж это копье оказалось у меня в руках, несмотря на мое нежелание, значит такова судьба да и игнорировать подобное оружие в такой опасной обстановке глупо. Я убрал его в пространственный карман и повернул голову к статуе хессио, которая сейчас была чересчур м о л ч а л и в а распорядитель хранил молчание, и я пользуясь минутой перерыва, бегло оглядел присутствующих людей. Сто человек? Нет, тут их было гораздо меньше, чуть больше пятидесяти, и треть из них — это люди, которые были в группе Морозова. Похоже, по итогу испытание оказалось гораздо более жестким, чем обещал нам распорядитель, и выжило меньше запланированного. Наконец раздался уже хорошо знакомый треск камня, и статуя вновь ожила, повернулась к нам и раскинула руки в приветственном радушном жесте. Вот только сколько же обмана было во всем этом. «Поздравляю, претенденты, вы прошли второе испытание, но среди о т с е в ш и х с я осталось всего 57 претендентов. а й я й а й кажется, из игры в игру участников до последнего этапа доходит все меньше. Возможно, в следующий раз придется сокращать их количество до 50». Расстроенно произнес он – но затем встрепенулся и продолжил. «Но сейчас не об этом. Вы всего в шаге от финала и возможности лично встретиться с королем или уйти, вернуться к вашим скучным жизням». Распорядитель пренебрежительно махнул руками. «И как бы мне н и хотелось закончить игру здесь и сейчас, отправив вас на ф и н а л ь н ы е и с п ы т а н и я вы выглядите слишком потрепанными». х е с с и о протянул руку в сторону и щелкнул пальцами. отчего тут же в одном роскошном крупном доме, слева от лестницы к дворцу, зажегся свет в окнах. «Это место называется Последний приют», — рассмеялся он. «Королевский постоялый двор только для избранных. Там вы сможете выспаться, поесть и залечить раны. А завтра игра продолжится. Но вначале я должен вручить награду победителю», — повернулся распорядитель ко мне. «Вперед, Стас Богданов!» ты уже второй раз становишься лучшим. Это, несомненно, заслуживает аплодисментов и зависти со стороны других участников, не правда ли? х е с с ё зааплодировал, и кое-кто его поддержал, правда, без теплоты. Большая часть присутствующих смотрела на меня хмуро. А вот и твоя награда. Стоило ему это сказать, как каменные плиты мостовой раздвинулись, И наверх поднялся пьедестал с маленькой шкатулкой. Мне захотелось плюнуть на эту вещь, развернуться и просто уйти, но прошлый дар, кинжал, оказался крайне полезным, и не думаю, что без него результат был бы таким же. Можно забыть о гордости, когда дело касается выживания, причем не только моего, но и остальных. Я открыл шкатулку и обнаружил внутри золотой билет. О, -о, о Похоже, кто-то сегодня оказался в большом выигрыше!» «Что это?» — спросил я у него. «Это твой билет отсюда!» — ответил Хэсё и, кажется, даже произнес это без насмешки. «Разорви его, и откроется портал, через который сможешь вернуться в свой мир!» «Что?» — я нахмурился. «Что за ерунда? Он хочет вывести меня из игры или это какой-то трюк?» «В чем подвох?» «Ничего особенного», – пожал плечами распорядитель. «В этот портал сможет войти только человек, который разорвал билет. И только он. Значит, выберется только один. Верно. А я могу отдать билет другому? Разумеется, он твой. И пока ты его не порвал, любой может им воспользоваться». Я бросил на билет задумчивый взгляд, размышляя о том, как лучше с ним поступить. Использовать его самостоятельно я не мог, Как отдать его Артемиде? Мы можем выбраться отсюда лишь вместе. Вот не было бы между нами связи, то тогда, возможно, я бы и задумался. Но раз все обстоит именно так, следовательно... Да чего тут думать, хмыкнул я и, развернувшись, сделал десяток шагов навстречу Марине и, недолго думая, вручил ей этот билет. Девушка протянула руку, чтобы забрать его, но осеклась. «Стас, я не могу, он твой». Я все равно не могу им воспользоваться. Из-за клятвы мы с Ариной связаны. Либо выберемся вместе, либо никак. Так что других кандидатур я тут не вижу». Марина растерянно взглянула на клочок золотистой бумаги в своей руке и едва не заплакала. «Стас, я не заслуживаю такого», — жалостливо произнесла она. «Глупости», — улыбнулся я, положил ей руку на плечо и чуть жал, заставив девушку вздрогнуть. «Иди, встретимся на той стороне». «Да», — поддержала меня Артемида. «Иди, Марина. А когда вернемся, обязательно покажешь мне самые вкусные блюда, которые бывают». «Хорошо», — шмыгнув носом, кивнула она. Девушка попыталась разорвать билет пальцами одной руки, но у нее не вышло. Помочь с ним ей никто не мог, ведь это могло нарушить условия. Так что ей пришлось один конец взять в зубы, чтобы суметь разорвать бумагу. Стоило Марине это сделать, как неподалеку открылся фиолетовый портал, ведущий куда-то. Конечной точки в нем видно не было. «А что, если это очередная ловушка?» — предположила Чехова с сомнением, смотря на проход. «Нет», — не согласилась Артемида, — «награда должна быть наградой. После первого состязания и Стас, и тот старик получили ценные вещи. И если Хэсио говорит, что это портал в родной мир человека, разорвавшего билет», то так и должно быть». «Мне бы твою уверенность», вздохнула Варвара. «Я бы не отважилась проверять это на себе». «Все нормально», приободрилась Марина и улыбнулась нам. «Если это и ловушка, то лучше уж я, чем вы. В конце концов, так далеко я прошла, именно из-за вас». «Марина», охнула Артемида едва не плача. «Похоже, что девушки за это короткое время стали близкими подругами». Но внезапно ситуация приобрела неожиданный поворот. Один из участников, охотник из алмазных клинков, внезапно бросился вперед и в два прыжка оказался перед порталом. «Нет, стой!» – закричал я. Он прыгнул в портал, но его тут же отбросило назад, а он сам закричал от неописуемой боли. Его тело вспыхнуло, словно он чуть раньше искупался в жидкости для розжига. «Быстрее! Надо ему помочь!» — закричал кто-то, и кое-кто из присутствующих даже попытался его потушить, но ничего не вышло. Пробужденный с водной силой бросил в горящего сгусток воды, но тот, казалось, от этого загорелся лишь сильнее. Не прошло и минуты, как от него почти ничего не осталось. «Бездна!» — прошептала Чехова. «Эй, что это за хрень сейчас была?» — закричал я, обращаясь к ХСО, е что спокойно наблюдал за происходящим. «Что?» — к а р т и н у удивился он и даже развел руками. «Разве я не предупреждал, что пройти сможет только тот, кто разорвал билет? А любых безбилетников ждет наказание?» «Хм, наверное, стоило сказать про последнее заранее, да? Но тогда не получился бы такой сюрприз». Марина замерла на полпути, смотря то на портал, то на пепел, что остался от человека рядом. «Марина, тебе не обязательно идти», — сказал я. «Я вытащу нас всех отсюда». Говорить я это старался максимально убедительно, хоть и сам до конца не верил в подобное. С другой стороны, я уже выиграл в двух играх, и это давало надежду, что смогу то же самое сделать и в третий. Тем более я стал трехзвездочным ранкером, и пусть опыта в этом статусе у меня было л о м а но все же это тоже существенное преимущество перед остальными. «Нет, я пойду. Ты отдал его мне, и даже если я умру, то больше не буду для вас обузой». Девушка вскинула голову и решительным шагом направилась к порталу. Я сделал шаг за ней, но внезапно меня за руку схватила Артемида. Я резко повернулся и удивленно уставился на нее. «Не надо, пусть идет, с ней все будет хорошо. А если нет?» «Будет. У игры есть правила, которые нельзя нарушить», убежденно заявила девушка. «Доверься мне». Я нахмурился и вновь посмотрел на Марину. Она как раз в этот момент заходила в портал, и тот поглотил ее, не оттолкнув, а секундой спустя закрылся, оставив после себя лишь пустое место. «Но сегодня игра закончилась. Отдыхайте и набирайте сил. Впереди финал», — сказал нам Хэсио, И вернулся в изначальное положение замерев. Откуда ты знаешь, что с ней в с е будет в порядке, спросил я у Артемиды. Просто знаю, пожала она плечами. Какой смысл в награде, которая убивает? Я лишь покачал головой. Такой ответ мне не слишком нравился, так как король уже показал, что способен на неочевидные ходы со своей стороны. Но в итоге оставалось надеяться на лучшее, что Марина вернулась домой. Постоялый двор оказался довольно просторным и явно был рассчитан на как минимум сотню постояльцев, для каждого из которых была подготовлена отдельная комната. На входе нас встречало несколько неумирающих, которые приветствовали нас и размещали по номерам. Внутри постоялый двор смотрелся довольно просто, но вместе с тем уютно. Сразу было видно, что тут делалось всё, чтобы гостям было комфортно. Мне даже стало интересно спросить у местных сотрудников Покидают ли они вообще это место? Бывают ли они в городках Уврат, и как вообще тут оказались, но возможности как-то не подвернулось. Нам с Артемидой полагались разные комнаты, но девушка, по уже устоявшейся традиции, и не подумала там ночевать, предпочтя спать вместе со мной. Да я не сильно и возражал. Сложно возражать, когда такая красотка настойчиво требует быть рядом. Комната также была довольно простой. Но что любопытно, просторной и собственной ванной. Только вот с местным водопроводом, который выглядел как множество труб с кучей вентилей, надо разбираться, но все это я решил оставить на потом. Памятуя о том, что нам сказали, встречающие, не умирающие, мы с Артемидой спустились на первый этаж и прошли в столовую, где всем желающим накладывали еду. Мы встали в очередь, очень быстро получили свои порции и оказались приятно удивлены. «Меню здесь было гораздо лучше, чем в городе». «Как еда?» — поинтересовалась Чехова, присаживаясь со своей порцией напротив нас. «Лучше, чем в городе», — ответил я. «И даже пиво, на удивление, нормальное». «Налегать не советую», — сказала она. «Мы понятия не имеем, что будет завтра, да и неизвестно, что там намешано». «И в мыслях не было», — согласился я, и краем глаза взглянул на Дреймоса, что в данный момент в одиночку сидел за столиком неподалеку, и опрокидывал кружку за кружкой. Даже удивительно, как в него столько влезает. Варвара тоже посмотрела на него и неодобрительно покачала головой. «Я так и не могу решить, проблема он или ценный союзник. С одной стороны, он слишком непредсказуем, но вместе с тем он уже спасал Марину, и благодаря ему мы смогли избежать кровопролития, когда ты стал боссом. Я так и не поняла, почему он внезапно встал на твою сторону». Она бросила на меня вопросительный взгляд. «Если ты ждешь, что я отвечу, то зря. Что у него в голове знает лишь он сам?» Я пожал плечами. «Даже разбираться не хочу, какие мысли крутятся в его голове». Чехова кивнула и около минуты просто молча ела, но я чувствовал, что наш разговор не закончился. «Стас, как ты это делаешь?» все же продолжила расспрашивать она. «Делаю что?» Я понимал, к чему она клонит, но говорить сразу на эту тему не хотелось. «Уничтожаешь проклятие», — все же произнесла Варвара. «Я много думала об этом, но до сих пор не могу понять, как именно ты это делаешь. Как это в принципе возможно? Откуда ты взял эту силу?» «Получил при пробуждении», — ответил я. «И пробудился ты уже тут», — скорее утверждала, чем спрашивала Чехова. Впрочем, это, скорее всего, были просто мысли вслух. «Да, во время схватки с подручными Дреймоса», — кивнул я на бывшего неумирающего, у которого появился собутыльник. Причем им оказался один из той троицы неумирающих, с которыми меня познакомила Марина. Получается, они знают друг друга? Или же все неумирающие между собой общаются? О чем же они говорят? Я коротко пересказал ч е х о в ы й детали той ночи, когда на нас напала группа оживших мертвецов с серебряными глазами и белой кровью. и что после этого и Артемида, и я получили первое пробуждение. «Интересно, как много таких, как вы?» – заинтересовалась она. «Мы ведь сейчас не в бездне, хоть это место и существует по похожим правилам, но все же есть и определенные отличия, чтобы нельзя было сказать об этом однозначно». Я бегло окинул взглядом присутствующих и покачал головой. «Не похоже, что кто-нибудь из простых людей добрался до этого этапа». Тут были лишь бывшие неумирающие, вроде Дреймоса, да гильдейцы из клинков и буревестников, причем обе группировки уже не выглядели такими обособленными, как раньше. Скорее всего, причина была в потере командования. Алмазными клинками сейчас руководил знакомый нам всем Пьер, а буревестниками девушка, сидящая напротив меня. Впрочем, неудивительно, ведь они были сильнейшими в этой группе после своих лидеров. «Думаю, этим вопросом надо было задаваться раньше». «Да», — согласилась со мной Варвара, также окинув людей взглядом. «Просто стало интересно. Вдруг ты не один такой?» «У Арины нет такой способности», — задумался я. «Она при пробуждении ее не получила, только я. Возможно, это было из-за проклятия, которое было на мне изначально». «Возможно», — согласилась она. «А ты что думаешь?» «Последний вопрос был адресован Артемиде». которая самозабвенно поглощала свою порцию, и ей казалось вообще ни до чего нет дела. «Думаю, что мы слишком мало знаем, чтобы выдвигать гипотезы», с довольно серьезной миной ответила она. «Кроме нас двоих больше некого опрашивать, и нет возможности выяснить истинность того или иного утверждения. Стас просто это может, и это позволяет ему выживать. Разве это имеет еще какое-то значение?» «Просто я никогда не слышала о подобных способностях у пробужденных», попыталась донести свою точку зрения Чехова, «даже у проклятых». «Я знаю как минимум два десятка случаев, когда проклятые использовали пробуждение как лекарство. Все случаи тщательно изучены, и их способности были в рамках стандарта. Если бы они были способны разрушать проклятие, поверь, я бы об этом знала», с горящими глазами произнесла Чехова, смотря на меня. «Варвара, я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Ответов? У меня их нет. И, как тебе сказала Арина, мы слишком мало знаем, чтобы делать какие-либо выводы». «Я», — она хотела возразить, «похоже, что Чехову жутко раздражало то, что мы даже не пытались предполагать, почему происходит то, что происходит. Неважно». Варвара сделала небольшую паузу, после чего снова продолжила. «Послушай, Стас, по факту я теперь одна из самых влиятельных людей в Буревестниках. и когда мы вернемся, почему бы тебе не присоединиться к нам? Уже не как подопытный, а как вполне полноценный пробужденный. С твоими талантами ты довольно легко сделаешь себе карьеру, и дойдешь как минимум до трех звезд, а дальше и четвертое недалеко. От себя могу обещать хорошие деньги». Когда я услышал про три звезды, то чуть не рассмеялся. Она не знала, что я уже до них поднялся, всего-то навсего нужно было прикончить четырехзвездочного ранкера. «Я подумаю», безразлично ответил я. Она нахмурилась. Похоже, своим ответом я обломал уже четко сложившийся в ее голове план. «Стас, я ведь серьезно». «Я тоже», слегка улыбнулся я, посмотрев на девушку. «Уж извини, если я не питаю особой любви к вашей гильдии, после того, как она скормила меня проклятому предмету», фыркнул я. «Давай сначала выберемся отсюда а затем начнёшь свои ухаживания. «Ладно?» Она сначала удивилась, а затем усмехнулась. «Ладно, да, ты прав, прости. Поговорим об этом, когда вернёмся».